были ватные и подгибались. Время от времени она спотыкалась, но ее снова рывком ставили на ноги и заставляли идти. Глаза Баст были сонно сощурены. Резкий яркий свет резал их. Она еще не до конца проснулась, когда ее вынули из медицинской капсулы и поставили на ноги. Она только помнила, что спала, и во сне ей было очень холодно. Первое, что сделала Баст, это дотронулась до шеи, а шейник был на ней. Значит, этот страшный сон был реальностью. А черная бездна, которая ее притягивала, это тоже был сон или жестокая реальность, вяло подумала она. От быстрой ходьбы она понемногу просыпалась, но все равно чувствовала себя сонно. Ее вели по извилистым коридорам и огромным помещениям, как ей показалось, ангаром, со стоящими рядами гигантскими контейнерами, ящиками и малыми погрузочными машинами. Она в очередной раз споткнулась и упала бы, если бы ее не поддержали, обхватив за талию. Баст даже не стала смотреть, кто идет с ней рядом. Все и так было ясно. В ответ на попытку вырваться, рука на ее предплечье предупреждающе сжалась. Проходя по коридору, Баст удалось выглянуть в иллюминатор. То, что она там увидела, подтвердило ее догадку. Она попала в руки к пиратам, торгующим рабами. Корабль, приставший к борту «Семипалубника», Был выкрашен в гепардово-камуфляжные тона, явно имел большой грузовой отсек и плавные изгибы хищника. На таком быстроходном судне могли перевозить либо живой товар, либо контрабанду. Пират упорно тащил ее по коридору, крепко держа за предплечье. Кончики пальцев заледенели и покалывали, в руку не поступала кровь. Сильная хватка воина-пирата заставляла чуть ли не ступать на цыпочках, так высоко он держал ее за руку. Вывернуться и освободиться не было никакой возможности, так же, как и пытаться упираться и не идти. Он бы просто потащил ее дальше. Она не успевала за его размашистым шагом. Медленно, но безотчетно Баст перешла на волчий шаг. Сто шагов бегом, сто пешком. Это позволяло ей хоть немного не отставать от размашистого шагивающего пирата. Воин быстро шагал по лабиринтам коридоров и комнат, безошибочно выбирая дорогу, в одном ему известном направлении. Стены помещений становились роскошнее. Они явно подходили к жилому центру корабля. Глухие металлические стены пакгаузов заменили сначала простые пластиковые обшивки, а потом панели из натуральных деревянных пластин с нишами и барельефами. Стены украшали гобелены с вышивками разной тематики. Их явно собрали из разных источников. Толстые темные портьеры закрывали ниши с иллюминаторами. Баст смотрела себе под ноги, боясь споткнуться или упасть. Проходя мимо одной ниши, с не до конца задернутой портьерой, она увидела в полутьме на фоне звездного неба две сплетенные фигуры. Они ритмично двигались. Свет из коридора не освещал их. Из-за шторы донесся жалобный тонкий вздох. Тяжелая портьера колыхнулась. Не поняв, в чем дело, Баст безотчетно испугалась и прижалась к мускулистой руке. Ален с удивлением посмотрел на свою пленницу но шага не сбавил. Пройдя еще несколько богато уставленных проходов, они вышли в огромный коридор и подошли к большой арке, закрытой вышитым гобеленом. Два стража Сетта, отодвинув перед ними плотную занавесь, отдали честь. «Значит, здесь у них полувоенная дисциплина», подумала Баст. Она никогда не интересовалась жизнью Сетов и их обычаи знала не очень хорошо. Только те слухи, что рассказывали в Звездной Академии, где она училась, Поэтому сейчас ей все было интересно. Все вокруг она рассматривала пристально и внимательно. Баст уже окончательно очнулась от сна, и ее интерес к происходящему вокруг рос. Как были вооружены воины, во что одеты, через какие помещения они проходили. Ее жадный и пытливый взгляд все хотел проанализировать и запомнить. Они вышли в огромную полутемную залу. Баст сразу же закрыла глаза, как ее учили чтобы быстрее привыкнуть к темноте и перейти на ночное зрение после яркого света коридора. Высокие колонны зала терялись в темноте. Вокруг царила полутьма, лишь местами рассеянная дорожками из горящего огня. В полу были вырезаны глубокие канавы. В них был налит горючий материал. Он горел неярко, создавая полумрак, который так любили сетты. Зал был переполнен людьми. Несколько больших костров горело в центре. Вокруг толпилось наибольшее количество людей. В зале стоял шум, смех и звон посуды. Из нескольких мест слышалась разная музыка. В темноте ритмично стучали по барабанам. У каждого костра свой мотив. Кто-то пел уже сильно пьяными голосами. У другого костра женский голос пел более мелодично балладу на непонятном баст наречии. Слышались одобрительные возгласы и крики. Все вокруг мелькало, шумело и вспыхивало в отражении пламени. Здесь проходил какой-то праздник или веселье, которое освещалось только огнями костров. Нос Баст уловил запах жарившегося мяса, разных специй, диковинных яств и фруктов. Но желудок, вместо того, чтобы заурчать от голода, сжался в комок от всех этих разнообразных кушаний. Они шли вдоль низкого, бесконечно длинного стола, за которым пили и гуляли неясные тени. Воины сидели прямо на полу, на подушках. У всех были примерно одинаковые очертания. На фоне пламени костров выделялись изогнутые рога, поднятые руки, в которых поблескивали кубки с вином, инкрустированные драгоценными камнями. Они приближались к центру зала. Шум стоял ужасный. Баст закрыла одной рукой ухо, чтобы окончательно не оглохнуть. Зарящий вокруг бардак и хаос напугал ее и выбил из колеи. Все вокруг мелькало, орало, шумело, вертелось. Под ноги ей свалился какой-то пьяный. Ее воин безразлично переступил через него, а Баст, не успев перепрыгнуть через лежащего, споткнулась и чуть было не упала сверху. Крепкая рука подхватила ее за талию, перенесла и вновь поставила на ноги. Она плотнее прижалась к державшему ее за руку пирату. Из темноты к ней потянулась рука и схватила за ногу. Это было последней каплей ее терпения. И она со всего размаху наступила на запястье неизвестной руки, высвободила щиколотку, но никто этого не заметил. У дальнего костра рогатая и широкоплечая тень встала на ноги и, пьяно покачнувшись, размахнулась и швырнула что-то блеснувшее в костер. Огонь, ярко вспыхнув, взвился вверх языками желтого пламени. Вокруг одобрительно закричали, и сразу же в костер полетела очередная бутылка. Алиен, озаряемый вспышками, двигался вдоль длинного низкого стола, ища глазами своего помощника, чтобы переложить на него заботу о корабле и грузе. Но, как видно, за столом его не было. Скорее всего, он уже занимался разгрузкой корабля, в этом на него можно было положиться. Если же нет, и он лежит где-нибудь здесь мертвецки пьяный, то груз не скоро портящийся и сможет подождать, пока его компаньон протрезвеет. Если протрезвеет... Хмуро подумал Алиен, окидывая широким взглядом творившийся вокруг бардак. Даже выставленная у зала охрана была пьяна и покачивалась. Он видел, как один из стражей быстро сунул полупустую бутылку за портьеру. В дальнем конце стола он увидел нежданного гостя. Тот сидел, развалившись на подушках и забросив ноги на стол, снизу вверх, посматривая на служаночку с подносом что-то ласково говоря ей и гладя широкой ладонью по округлой попке. Ален вздохнул и подошел к своему брату. Четвертый сын властителя Арвура был уже сильно навеселе и, как видно, выпил не одну бутылку, хотя все еще крепко стоял на ногах. Увидев брата, он порывисто встал и с радостной идиотской улыбкой подошел к Алину. Маленькая служанка, воспользовавшись тем, что неприятное ей внимание гостя отвлеклось, Быстро выставила с подноса на стол бутылки и как можно быстрее удалилась. «Кого я вижу?» — радостно вскричал он. «Это наш властитель Алин!» С издевкой воскликнул Риверн и притворно раскинул руки в стороны, желая как бы обняться с братом. В одной руке початая бутылка, другая радостно вскинута вверх и завопил еще громче. «Как давно мы не виделись, брат!» Он особенно выделил последнее слово. Когда же мы видели друг друга в последний раз? Постой, я вспомню. Ну да, это был тот день, когда ты покидал крепость нашего отца. Ты, кажется, хотел учиться боевым искусствам в других крепостях? Я вижу, ты преуспел!» Очередное выделенное интонацией слово. «Как видишь!» Сухо отозвался Алиен. Это была единственная фраза, которую он сказал. И вновь посмотрел на брата, что еще тот скажет. «И мне нравится, как ты это сделал!» Дружелюбно заверил он Алиен. «Ты неплохо устроился, и вино у тебя очень даже!» «Зачем ты здесь?» – перебил его Алин, впрочем, не рассчитывая на правдивый ответ. «Как зачем?» – удивился Риверн. «Семья волнуется за тебя!» Он неприятно гоготнул, видно, его шутка про семью понравилась ему самому. — Уж очень давно от тебя никто ничего не слышал. Совсем ты пропал. — И никто не знает, где ты, — продолжал он. — Ну, в этом я сомневаюсь, — перебил его Ален. Я думаю, всем давно известно, кто купил пару семипалубных кораблей несколько месяцев назад. — Все равно интересно, — нагло допытывался Риверн у брата. — Чем живешь? Чем зарабатываешь на такие хоромы? — Да на выпивку. И такую обильную пирушку. Понемногу пиратствуй в цивилизованном космосе. Безразлично ответил Алиен. Понемногу?» Удивленно выпучил глаза Риверн. «Это хорошо!» Протянул он и засмеялся. «Что было бы, если бы ты это делал по-крупному, а?» И зашелся в идиотском смехе. «А мы уж подумали, ты решил перейти в гильдию купцов». Немного посерьезнее, лукаво признался он. Сам знаешь, кто получил у нас воинское образование, идет до конца и заниматься другим ремеслом, кроме как мечом зарабатывать на свою жизнь, не может. Зазорно это. Недостойно воина. Подумав немного, Риверн продолжил. Я рад за тебя, брат. И думаю, отец тоже не осудит, когда узнает о тебе. Неспешно проговорил он, чтобы брат его понял. Это хорошо, когда дети вырастают и преуспевают. Только они не должны забывать старых родителей и свой клан, который вырастил их. Он так и сказал, заметил Риверн и глотнул из бутылки. И я и не забыл. Ален споткнулся на слове, но продолжил: семью. Иначе тебя бы здесь не было. Улыбка сползла с лица Риверна от тона, каким Ален сказал эту фразу, но появилась вновь. И он, хитро сощурив глаза, поднес бутылку к губам и хлебнул вина еще раз. Риверн прекрасно понял, что хотел сказать его брат. Если бы он порвал полностью все отношения с семьей и с кланом, то Риверну давно бы перерезали горло и выбросили в открытый космос. И никто бы никогда не узнал, куда тот пропал. Впрочем, потом то же самое клан попытался сделать с Алиеном. Алиен не хотел ссориться с другими воинами и был готов выслушать все, что пришел сказать ему Риверн от имени Клана. Довольный разговором, Риверн запрокинул бутылку и сделал большой глоток. Опуская голову, он скользнул взглядом в сторону мимо Алиена. «Это что за...» — поперхнулся вином Риверн и уставился на баст. Стоящая рядом с его братом особа удивила его до крайности, так что он подумал, не галлюцинация ли это. Девушка-кошка Не обращая внимания на него, рассматривая происходящую вокруг вакханалию, пару минут назад она увидела женщину сеттов. Баст ни разу их не видела и не знала, как они выглядят, и сейчас с интересом рассматривала идущую по проходу молоденькую девушку и позвякивающие на ней украшения. На подносе девушка несла несколько бутылок и пару кувшинов с вином. Сидящий воин резко вскочил, схватил девушку за талию и повалился с ней на подушке. Кувшины и бутылки посыпались на пол. Дальше было неинтересно, и Баст перевела взгляд на воина, стоявшего перед ней. С бутылкой в одной руке, другой он вытирал вино с лица и пучил на нее свои сверкавшие острой ненавистью глаза. Лицо реверно перекосилось от ярости при виде их заклятого врага, жительницы острова Рос. Но он довольно быстро взял себя в руки, и через некоторое время Смог спокойно стоять и заинтересованно рассматривать кошку. Та делала то же самое. Баст беззастенчиво обозревала нового воина, который стоял перед ней. Он чем-то неуловимо был похож на воина-пирата, державшего ее за руку. Но чем именно, она не взялась бы сказать определенно. Свет соседнего костра хорошо освещал его. И позволял различить набедренную повязку зеленого цвета кожаную перевесть для ножен с мечом, которых не было. Их, наверное, отняли при входе. На столь обильный пир нельзя с мечами, а то по утру половина не досчитается голов. Подумала Баст. Перепившись, они просто пообрубают их друг другу. Незнакомый воин сильно не понравился Баст. Дело было не в росте, и не в фигуре. Хотя рельефностью мускулов он сильно уступал пирату. Ей не понравилось выражение его лица, на котором уже отразились все пороки, которым он предавался. Пьянство, невоздержанность в еде. Об этом говорил жирок, покрывающий его тело, и небольшое брюшко, выступающее над кожаным поясом, поддерживающим набедренную повязку. Воин посмотрел ей в глаза и нагла склабился. «Господа!» «Уважаемые господа!» — заорал он во все горло, перекрикивая шум и гам голосов. Несколько людей у костра повернули в его сторону головы. Музыканты перестали играть, и вокруг воцарилась относительная тишина и внимание, хотя у других огромных костров люди продолжали веселиться. Несколько десятков пар глаз устремились настоящих в центре. Увидев баст, Некоторые сетты повскакивали, другие гневно зароптали и нахмурились. Некоторые кинулись было к ней, но, рассмотрев рядом с ней Алиена, обнимавшего ее рукой за плечи, в недоумении остановились. Баст судорожно шарила рукой по поясу, пытаясь найти прикрепленную перевязь с мечом. Но его не было. Меч остался на корабле воина. Не найдя оружия, она медленно опустила руку. Ооо Позвольте представиться вам первым, мадам. Как ему показалось, учтивым голосом придворного воскликнул глумливый воин, стоявший перед баск. Меня зовут Риверн. Он сделал комичный и неуклюжий поклон, имитируя изящный, но теперь устаревший обычай дворца Рос прошлого века. Я вижу по ошейнику на вашей прелестной шейке, что вы присоединились к нашей веселой компании. «И пробудите у нас в гостях какое-то время!» Вокруг раздался гогот голосов и одобрительные комментарии. Все рассмотрели ошейник на ее шее и поняли, она пленница их властителя. Им понравилось кривляние Риверна. Все затихли в предвкушении новой забавы. Внимательно слушали, что этот веселый парень, приехавший утром с каким-то делом к их вожаку, скажет еще. Риверн всегда прикидывался балагуром и весельчаком. Он отмечал за собой склонность к актерской игре, которую, впрочем, не все в нем видели. А также считал себя центром и заводилой любой компанией. На свой манер, конечно. Но Баст сразу определила этот тип людей по чуть сумасшедшим белесо-голубым глазам хаски с маленькой черной точкой сверлящего тебя зрачка в середине. Этот тип подонков наихудшего, наиподлейшего сорта. У Баст сразу появилось непреодолимое желание растереть в порошок эту гадину чтобы она не смогла отравлять своим ядом и злобой этот мир. Такие мелкие гаденыши, как этот реверн, способны часами мучить беззащитное, бессловесное животное и получать наслаждение от этого. Они делают это ради забавы и веселья. Чужие слезы и горе вызывают у них радость и даже чувство счастья и эйфории.